4. Я в одиночестве съел сандвич с говядиной и луком в баре Реда, находящемся в старом здании Лондо Кофе Хаус на Централ Стрит. Рядом со мной негр в навехоньком плаще Барберри непрерывно насвистывал сквозь зубы популярную мелодию. Молодая темноволосая секретарша, не мигая, наблюдала за моим отражением в зеркале. У нее было удивительно бледное лицо, как на картинках прерафаэлитов. Я чувствовал себя измученным и очень одиноким. Около двух часов дня я приплелся под хмурым небом на площадь Холкок в зал аукционов Индикота, где происходила приуроченная к концу квартала распродажа старых маринистских гравюр и картин. В каталоге было упомянуто три важных лота и среди прочих масляная картина шоу, представлявшая корабль «Иоанн» из дерби, но я сомневался, смогу ли позволить себе купить ее. Я искал товары для лавки сувениров. Афорты, гравюры и карты я мог бы себе позволить купить одну или две акварели, оправить их в позолочные или ореховые рамы и продать с прибылью в 900%. Была и одна картина неизвестного художника под названием «Вид западного побережья Гриндхит. Конец 17 века», которая достаточно заинтересовала меня хотя бы потому, что на ней был изображен полуостров, где я жил. Аукционный зал был огромным, холодным, в викторианском стиле. Косые лучи зимнего солнца падали в него через ряд высоких, как в соборе окон. Большая часть покупателей сидела в плащах, а перед началом аукциона раздавалось концертное покашливание, хлюпанье носом и шарканье подошв по паркету. Явилось едва ли дюжина покупателей, что было явно необычным для аукционов у Индикота. Я даже не заметил никого из музея пибоди Сам аукцион также был вялым. Шоу с трудом ушел за 18500 долларов, а редкая гравюра в резной костяной раме всего за 750 долларов. Я надеялся, что это не знаменовало упадок в торговле, связанными с морем редкостями. Ко всему прочему, мне только не хватало к концу года обанкротиться. Когда наконец аукционист выставил на продажу вид «Грейнетхит», в зале осталось от силы пять или шесть покупателей, не считая меня и одного полуумного старикана, который являлся на каждый аукцион к индикуту и повышал цену на любой лот, хотя все знали, что у него нет даже пары целых носков, и живет он в картонной коробке неподалеку от пристани. «Стартовая цена – 50 долларов. Есть желающие?» — возвестил аукционист, заткнув большие пальцы ее рук за проймы элегантного серого жилета, украшенного цепочкой часов. Я по кроличьи задвигал носом знак подтверждения. «Кто больше? Смелее, джентльмены, эта картина является частью истории. Побережье Грейнетхед в 1690 году. Настоящий раритет! Желающих не было». Аукционист демонстративно вздохнул, ударил молоточком и заявил «Продано мистеру Трентону за 50 долларов. Следующий лот, пожалуйста». Меня на аукционе ничего больше не интересовало, поэтому я вылез из кресла и пошел в упаковочную. Сегодня там царствовала миссис Донахью, крупная орланка в полукруглых очках, с морковно-рыжими волосами и великолепнейшим задом, с самым большим которые я когда-либо видел в жизни, и один вид, которого вызывал вполне определенные ощущения в штанах. Она взяла у меня картину, потянулась за оберточной бумагой и веревкой, после чего взревела басом, обращаясь к своему помощнику. «Демьен, ножницы!» «Как здоровье, миссис Донахью!» – с дружью возбуждение в голосе выдавил я. «Еле жива!» – ответила она. «Ноги болят, и давление не в порядке!» Но мне очень жаль вашу жену, мистер Трентон. Я даже расплакалась, как услышала об этом. Такая красивая девушка Джейн Бидфорд. Я знала ее еще, когда она под стол пешком ходила. Благодарю вас, кивнул я. Значит, это и есть вид Салимского залива? Спросила она, поднимая картину. Греннитхед, точно к северу от аллеи квакеру. Видите этот холм? Теперь там стоит мой дом. Ага, а что это за корабль? Корабль? Ну, здесь, у другого берега, пожалуй, это все ж корабль, не правда ли? Я поглядел на картину. Я не заметил этого раньше, но миссис Донахью была права. С другой стороны залива был корабль, под всеми парусами, нарисованный в таких темных красках, что я принял его за кучу кустов на берегу. — Не хочу вмешиваться в ваши дела, — сказала миссис Донахи, — но я знаю, что вы торгуете этими древностями с недавнего времени, а теперь потеряли любимую жену. На вашем месте я бы послушала доброго совета и постаралась бы проверить, что это за корабль. — Вы думаете, стоит? — заикнулся я. Меня не обидело, что она давала мне совет. Хороший совет всегда пригодится, даже если исходит от упаковывающей картины бедузы горгоны, хоть и с великолепным задом. «Ну, никогда нельзя знать заранее», – заявила она. «Когда-то мистер Брейнскотт купил здесь картину, на которой были французские корабли, выплывающие из залива Салем. А когда он проверил название этих кораблей, то обнаружилось, что он владеет единственным изображением великого турка, сохранившимся до наших дней. Он продал эту картину музею Пибоди за пять тысяч долларов». Я еще раз посмотрел на удивительный темный корабль, нарисованный на заднем плане картины, который я только что приобрел». Он не казался мне заслужащим особого внимания. Анонимный художник не поместил на носу никакого названия. Вероятнее всего, это был просто плод воображения, поспешно дорисованный для общей композиции картины. Но я решил, что попробую его идентифицировать, особенно если так мне советует миссис Донахью. Ведь именно она сказала мне в свое время, чтобы я поискал фирменный знак в виде головы грифона на фонарях из Рутайленда. «Если заработаю на этом миллион, выделю вам 5 процентов», – пошутил я, глядя, как она уверенно запаковывает картину. «50 процентов? Или ничего? Жадина!» – рассмеялась она. Я вышел из аукционного зала с картиной под мышкой. Остальные закупки, гравюры, акварели и небольшая коллекция гравировки по стали должны были быть доставлены в лавку в течение недели. Я только жалел, что не смог себе позволить приобрести картину шоу». Когда я спускался по ступеням парадного хода, солнце уже скрылось за крышами изысканных старых вилл на Чеснот-стрит. Налетел холодный ветер. Удивительно, но меня вновь миновала та же секретарша, которую я видел в баре. На ней был длинный черный плащ и серый шарф. Она оглянулась и без улыбки посмотрела на меня. На тротуаре я заметил Иена Херберта, хозяина одного из самых элегантных антикварных магазинов в Салеме, разговаривающего с кем-то из служащих «Индикота». В магазине Иена Херберта везде были мягкие ковры, искусно расположенные лампы и приглушенный шум голосов. Херберт даже не называл его магазином, только салоном. Несмотря на это, он не был снобом, поэтому, увидев меня, небрежно махнул рукой. «Джон!» — сказал он, хлопая меня по плечу. «Наверняка ты знаешь Дэна Воукса, руководителя отдела продаж у «Индикота». «Добрый день!» — заговорил Дэн Воукс. Кажется, я немного на вас заработал, он показал на пакет, который я держал под мышкой. Ничего особенного, ответил я. Так, старая картина с видом побережья, где я живу. Я купил ее ровно за 50 долларов. Ну, раз вы удовлетворены, улыбнулся Дэн Волкс. «Вот именно», — вмешался Иен, — «может, тебя заинтересует, что в музее Ньюбери Порта продается часть старой маринистской коллекции, интересные экспонаты, некоторые даже магического характера? Например, знаешь ли ты, что раньше все корабли из Салема возили на палубе небольшие латунные клеточки, куда оставили миски с овсянкой? Это были ловушки для демонов и дьяволов». «Мне сейчас в отделе расчетов пригодилось бы что-то такого рода», — заметил Дин Вокс. «Мне пора возвращаться в Грейнетхен», — заявил я, уже собираясь уходить, и тут вдруг кто-то схватил меня сзади за плечо и дернул так резко, что я покачнулся и чуть было не потерял равновесие. Я очутился лицом к лицу с задыхающимся и взволнованным, бородатым, растрепанным молодым человеком в сером твидовом пиджаке. «В чем дело? Ко всем чертям!» — взревел я. — Извините, — сказал он, задыхаясь. — Я на самом деле очень извиняюсь. Я не хотел вас перепугать. Вы Джон Трентон? Джон Трентон из Грэйнит Да, это я. А кто вы, черт возьми? Э, — Прошу прощения, — повторил молодой человек. — Я на самом деле не хотел вас пугать, но я боялся, что вы от меня уйдете. — Послушай, парень, мотай отсюда! — вмешался Дэн Вокс, подходя ближе. — Тебе везет, что я еще не вызвал фараонов. «Мистер Трентон, я должен поговорить с вами с глазу на глаз», — заявил молодой человек. «Это очень важно». «Так мотаешь ли вызывать фараонов?» — бросил Дэн вокс «Этот джентльмен мой хороший знакомый, и я предупреждаю, оставь его в покое». «Ладно, мистер вокс сказал я, — «я поговорю с ним. Если он будет хамить, я закричу». Иен Херберт рассмеялся. «До свидания, Джон. Заходи как-нибудь в магазин». Вы хотели сказать, в салон, пошутил я. Молодой человек в твидовом пиджаке нетерпеливо ждал, пока я попрощаюсь со всеми. Потом я поправил картину под мышкой и направился в сторону стоянки на Рипли Плаза. Молодой человек шел рядом, время от времени, переходя на бег, чтобы не отставать. Это очень затруднительное положение, заявил он. Почему затруднительное? Удивился я. Я что-то не заметил. «Не следует вначале представиться», — сказал молодой человек. «Меня зовут Эдвард Уордвилл. Я работаю в музее Пибоди в отделе архивов». Ну что ж, приятно познакомиться. Эдвард Уордвилл нетерпеливо дернул себя за бороду. Он относился к тем молодым американцам, которые напоминают чучело и одеты в стиле 60-х годов прошлого века. Пионеры или проповедники. На нем были поношенные джинсы, а его волосы наверняка месяц не видели расчески. Похожих на него молодых людей можно встретить почти на каждой фотографии времен начала расселения. В таких местах, как Мэнси, Блэк Ривер Фоллс или Джанкшн Сити. Неожиданно он снова схватил меня за руку так, что мы остановились, и склонился так близко, что я почувствовал запах анисовых конфет в его дыхании. Сложность в том, мистер Трентон, что мне строго приказали приобрести для архива картину, которую как раз купили вы. «Вот эту?» — речь идет о виде побережья Грэннетхит? — он поддакнул. «Я опоздал. Я хотел прийти на аукцион около трех». Мне сказали, что картину не выставят на продажу до часов. Поэтому я подумал, что у меня ещё много времени, но я как-то забылся. Моя знакомая недавно открыла салон моды на площади Ист-Индия. Я пошёл ей помочь, ну так всё и вышло. Я опоздал.